Елена Звездная. Академия проклятий. Урок восьмой. Как выйти замуж за темного лорда? Дея. Голос магистра темного искусства был полон глухой, с трудом сдерживаемой ярости. Я могла его понять. Мне бы тоже было неприятно, если бы Риан за моей спиной имел какие-то секреты с моей матерью. С другой стороны, моя мама никого в своей жизни не убивала, особенно вот таким вот кардинальным и непредсказуемым образом. Магистр темной магии, член Ордена Бессмертных, временный правитель Третьего Королевства, лорд-директор Риантьер пристально смотрел на меня черными, непроницаемо черными глазами. «Сколько непонимания! Сколько ярости!» «Стоит ли мне ожидать еще сюрпризов?» Требовательно поинтересовался лорд-директор. «Не знаю, Риан. У меня лично сил уже ни на что не осталось», — тихо призналась я. Магистр укоризненно посмотрел на меня и вышел. А я осталась стоять все в том же будуаре императрицы. Рядом, едва Риан вышел, обозначился Юрао а лорд Наавир, не обращая ни на кого внимания, продолжил лежать на полу, раскинув руки и ноги. «То есть прямо тут?» — недоверчиво спросил дракон. «Делом займись», — попросила я, поправляя рукав рубашки. С момента убийства императрицы Темной Империи миновало не более получаса. Леди Тьер, не допуская никаких разговоров, Отправила всех заниматься своими делами, а меня перенесла в академию, чтобы я переоделась. На обратном пути Тангира захватила из дома лорда-директора Юрао и Счастливчика, которые в компании, стригоя, доводили гнома-счетовода до истерики посредством споров по пунктам брачного договора. Перенеся нашу троицу на место убийства, необычайно мрачная леди Тьерс командовала. «Ищите!» И исчезла во всполохах золотого пламени. «Теперь мы ищем». «Одного не могу понять», — произнёс Наавир. «Что мы должны тут искать?» Я молчала. Юр не сводил с меня встревоженного взгляда, в итоге ненавязчиво поинтересовался. «Хочешь перекусить?» Меня замутило. офицер ночной стражи Выводы сделал сразу и хмуро произнёс. «Только не говори, что убийство произошло на твоих глазах!» Не сказала. Он и сам всё понял. «Вот бездна!» — выругался Юр, развернул меня к себе, обнял и тихо, так, чтобы не услышал, наавир прошептал. «Оплачь, легче станет». «А если не станет?» — спросила я, уткнувшись лбом в его рубашку станет заверил меня Юр. «И хватит опасаться ошибки в собственных выводах и предположениях. В конце концов, её убила не ты, а леди Тьер. Изматывающий день, бессонная ночь, приключения с утра и вот это. А впереди ещё свадьба кронпринцессы и бал, на котором меня ждёт представление ко двору. Я уже так устала» что мне просто хотелось лечь, выбросить всё из головы и вообще ни о чём не думать. Открылась дверь. «А я тебе сказал! Держи этого ушастого от неё подальше!» — произнёс магистр Элахар, судя по всему, появившийся во дворце в нарушении приказа леди Тьер. «Всё сказал?» — глухо спросил лорд-директор, после чего я услышала. «Наавир!» «Хватит изображать ностальгию по кошачьей жизни!» «Я изображаю ностальгию по ползучим временам», — ответил дракон, продолжая лежать на полу. «И как?» — насмешливо поинтересовался рен подходя ко мне и властно отодвигая от Юрао. «Нашел вход. Самое интересное, что лорд тир явился не с пустыми руками, а с бутылкой красного вина». Подошедший магистр Элахар протянул нам с Юрау по бокалу. Мне как-то совсем нехорошо стало. А тут еще и вопрос магистра удивил, если честно. — Какой вход? — я озадаченно посмотрела на Риана. — Бокал. Лорд-директор вложил его в мои дрожащие пальцы, заставил сжать хрустальную ножку. — Наавир. — Дракон продолжил магистр. У драконов его рода есть уникальная способность — видеть. И даже без очков, — отозвался счастливчик, продолжая лежать на полу. Входа нет, лорд-тир. Отчетливо чувствует же шахта, подземелье, чуть смещенное в сторону восточного крыла дворцового комплекса, но входа нет. А я вдруг подумала как они тогда обнаружили вход в подвал из комнаты Игары Болотной, той самой нечисти, которая пыталась подчинить нас Юрао и держала в плену логера. Лорд Навир, а вы случаем не помогали Юрао в расследовании после того, как Ардем подвергся атакующему проклятию гнев солнца? Счастливчик совсем покошачий приоткрыл один глаз, хитро посмотрел на меня, и поинтересовался. «Ты о том случае, когда наградила истинного золотого дракона?» «Я не поняла», — Юр уточнил. «Он про дракона Блохастого». Магистр Илахар метнул удивленный взгляд на Риана, лорд-директор отреагировал мимолетной, едва заметной улыбкой. Затем наполнил мой бокал вином, второй, находящийся в руках Юрао, также был наполнен доверху, после чего магистр произнёс «Пей мне и быстро Найтесу». «Вино и тёмные лорды — опасная смесь». «Риан», — возмущённо начала я. Элохар хохотнул, а затем неожиданно жёстко произнёс «Слушайте, да юра у вас полчаса, чтобы раскрыть это дело» дя вино не белое, расслабься!» «А времени мало, так что за работу!» «За какую?» Мой крик, наверное, и в коридоре слышали. Вспыхнуло адово пламя, отрезая нас с магистром от всего мира. И в то же мгновение лорд-директор склонился к моим губам, заставляя провалиться весь мир в бездну. «Я застонала?» Попыталась отстраниться, но уже в следующее мгновение прижалась к нему, отвечая на поцелуй. Секунда, вторая, третья. Нелиерра была во главе заговора. Выдохнул магистр Тьер. И я замерла. арен с нежностью глядя в мои изумленные глаза, продолжил. Дэя, с момента обнаружения исчезновения рукописной книги «Человеческих проклятий» императрица попала под подозрение. Вспомни, именно благодаря тебе и выяснилась ее причастность. Я задумалась, потом вспомнила и шепотом спросила. «Это когда я в императорской библиотеке брала шестой том Христоматии по смертельным проклятиям?» Да, родная. Нежный поцелуй. И когда столкнулась с Даргом, так мы узнали, что книгу брала и императрица. За ней была установлена слежка. Следили постоянно мои лучшие специалисты. Лиерра к заговору против императора имела отношение. Но не она находилась в вашей конторе в момент, когда Караги... Атаковали ардом Не она переносилась в Третье Королевство. И не она вчера пыталась напасть на Эа. Ты ошиблась. И я перестала дышать. Полчаса. Риан вновь осторожно поцеловал. «Ищите зацепки. Все, что только возможно. Выдвигайте самые невероятные гипотезы. Время показало, что именно они верны. Ты, Найтос и Наавир — великолепная команда. Действуйте. Я не буду привлекать своих. Они ничего не обнаружили за истекший месяц. Вряд ли сумеют сейчас. Так что вам троим и карты в руки. Найдёте во имя бездны. Я буду горд за тебя. Нет, в любом случае... Император никогда не узнает об ошибке, а после свадьбы Алитерры, едва гоблины, скроются в портале, я разберу дворец по камешку, но найду эту дверь. У тебя полчаса, родная. Ещё один поцелуй и с улыбкой. Это то вино, что я пью, когда совершенно вымотан, а действовать необходимо. Тебе и Найтесу подпитка нужна, дракону нет. Держи. Другой рукой я сжала горлышко протянутой бутылки. Ты справишься, я уверен. Он поцеловал снова, очень нежно, а затем, едва отстранился, пламя угасло. Я стояла, несколько томительных секунд, глядя в его черные, чуть мерцающие глаза. Затем отхлебнула вина, и все так же, смотря на магистра, шепотом спросила. «А что через полчаса?» «Прибывает свита принца гоблинов. Дворец будет полностью изолирован. Любая магия под запретом», — ответил рен Магистр Элохар с усмешкой добавил. «И начнется игра по-крупному, прелесть моя. Им предстоит узнать, как много сумели сделать мы». Нам остается гадать, удалось ли просчитать все припасенные заговорщиками сюрпризы. А сюрпризов будет много. И если Риан прав, и Леди Тиер убила не ту самую морскую ведьму, тогда мне стало страшно. Может, вы как-нибудь безды Дэя обойдетесь? Все еще с пола поинтересовался счастливчик. да я обязана встречать высоких гостей вместе со мной лорд директор улыбнулся конец перепуганный мне и добавил я второй наследник империи ты моя невеста этикет обязывает все время действуйте магистр собрался уйти даже шаг сделал но вернулся и подарив мне еще один поцелуй прошептал только без откатов пожалуйста я улыбнулась Риан, подмигнув, направился к двери, на ходу окликнув. «Рен!» И лорд Илахар, напоследок окинув меня внимательным взглядом, тоже к двери направился, уже на выходе произнес. «Слышь, блохостый, ты за нее отвечаешь!» И дверь закрылась за темными лордами. Я медленно сделала еще глоток вина, Юр кратко спросил. Помогает? Угу. И еще один глоток. Дроум махом опустошил бокал, забрал у меня мой недопитый и бутылку, водрузил все на столик и, повернувшись к счастливчику, грозно поинтересовался. У тебя совесть есть? Нет, естественно. Забыл? Ты ж не Дея, пробормотал сокрушенно Дроум. Так как я не совсем поняла, о чем они... — осторожно спросила. — А вы сейчас про что? — А мы сейчас про то, — Наавир пожал плечами, — что наш в высшей степени прагматичный друг Дроу, гном, начнет предлагать мне работу. — И начну, — подтвердил Юрау. — Где еще я найду мастера Земли? И тут Юр запнулся, странно посмотрел на Наавира, Едва слышно переспросил «Друг?» Счастливчик вдруг начал что-то насвистывать, а мы с Юрао разом переглянулись. У драконов друзей не бывает, так что вдвойне приятно, если честно. «Да ладно вам!» — отмахнулся Счастливчик. «Дэй, моя малышка! А друзья моей малышки, мои друзья! Все, за работу!» и первым пошел осматривать покои императрицы. А Юрао, налив себе полный бокал и, дополнив мой, произнес тост. «За расширение де Юре!» «Я все слышу!» — донеслось хмурое из соседней комнаты. «Нам повезло!» Ничуть не смутившись от крика дракона, продолжил Юрао. «Маги его уровня даже среди драконов редкость!» ты только представь тайники клады вторые стены он видит все ушастый и не мечтай прорычали нам за расширение да юра юр повторил тост и мы выпили на душе как то стало сразу радостно и весело все же перспектива вести дела с навиром мне нравилась очень работать кто будет Дух Золотого Дракона появился в дверях. «Пьяницы, я за вас вести расследование не собираюсь!» «Видишь?» — Дроу весело мне подмигнул. Он уже согласился. Дальнейший осмотр покоев императрицы проходил под бурное обсуждение процента от прибыли, на который претендовал Наавир. Дракон торговался отчаянно, так что некоторые дроу-гномы были вынуждены пойти на уступки. «Два и девять десятых процента!» — шипел Юрао. «Мы начали с двадцати!» — рычал Наавир. «У тебя был шанс остановиться!» — наставительно сообщил Юр и остановился сам. К этому времени мы перевернули в Верном кабинет покойной леди Лиерры и продолжили искать записи, камни, скрытые рычаги, потаённые заклинания, всё, что могло оказаться входом в тайное подземелье. И теперь в багряно-синем помещении на полу лежали книги и исписанные листы. Картины со стен были сняты и тоже находились на полу. Графин с водой, который мы едва не опрокинули, также опустили... «Стоп!» — задумчиво произнёс Юрао. «Дэй!» «Говоришь, она морская ведьма?» «Мы так думали». Сидя на полу и просматривая обнаруженные в мусорном ведре записи, ответила я. «Навир, а вход отследить не удается. Почему? магически открывался?» «Какая-то странная магия. Она не оставляет следов. Да и возмущение магического фона при активации также, судя по всему, здесь не наблюдалось» в голове вдруг промелькнула странная мысль я посмотрела на юрау тот на меня и мы разом повернулись к графину с водой вот лично я ничего не знаю о темных леди но есть сомнения что в качестве питья они предпочитают воду протянул юрао ты прав обычно леди пьют вино или сок подтвердил наавир я стала взяла графин вернула его на стол на прежнее место что любопытно данный сосуд с водой тут часто стоял его донышко отпечаталось на полированной поверхности будем экспериментировать задумчиво произнес юрао и взяв графин начал его крутить на месте. ничего не случилось попробуем так я отодвинув юра Щедро налила воды на стол. Мокрое пятно растеклось по темной поверхности, затем вода начала стекать на пол, устроив звонкую капель на несколько секунд. Ничего не случилось. А если совместить? Наавир забрал у меня графин, поставил его на отпечатавшийся и теперь залитый водой круг и осторожно повернул. Что-то щелкнуло. Дракон, оставив графин, быстро опустился на пол, приложил ладони к каменной поверхности и закрыл глаза. Через мгновение мы услышали. «Вход поднялся! Мы правильно действуем! Юр, крутани еще чуть на восток! Осторожно!» Ночной страж повиновался. Щелчков больше не было, но дух золотого дракона довольно ухмыльнулся, И скомандовал «Теперь на два пальца к северу!» Юр последовал указанию. Улыбка дракона стала почти хищной. «И крутой разворот к западу по часовой стрелке!» Вновь скомандовал счастливчик. Вход обозначился голубым искрящимся сиянием, разлившимся там, куда стекла вода. Наавир стремительно поднялся, торжествующе посмотрел на нас и первым шагнул в сияние. Исчез мгновенно. Юр взял меня за руку, и мы одновременно шагнули в свет. Чтобы провалиться во тьму.